«На год», — объяснила она. «Всего на год. По закону ребенок с одиннадцати лет уже сам решает, с кем из родителей хочет остаться. Сами понимаете, на суде ваш сын заявит с ними. Вы мне отказываете в суде? Нет, конечно. За вас многое, но суд будет обязан считаться с тем, что пожелает ребенок, поймите это». Я и сама неоднажды представляла сына в зале суда, о т в е ч а ю щ и м в присутствии чужих людей на вопрос «С кем ты хочешь жить?», видела его опущенные глаза, знала, как должно будет оцепенеть его сердце, когда он произнесет «Тоже с ними!». В эпицентре схватки была душа ребенка. «Подставлять сына процедуре суда, бороться за него таким образом?» Я и сама не могла. С трудом переносила, когда он отключался от разговора, замыкался. У него уже была своя воля. Я боялась его потерять. «А как же с тем, что сына воспитывают люди, у которых все на подлоге?» — спросила я судью. ю За это с них взыщут. Это другой вопрос. Все, что лежит здесь, в деле, — основание для процесса иного масштаба. Когда-нибудь такой процесс состоится, когда-нибудь. Но чем, кроме глубочайшего сочувствия, помочь вам сейчас? У меня душа переворачивалась, когда я читала письма ваших друзей. Каков же ваш совет?» Заберите документы. Отдам вам даже все письма. Не хочу, чтобы к ним прикасался его адвокат. Кстати, Бахарев нанял лучшего из всех. Попытайтесь как-то договориться с ними мирным путем. Должно же быть в них что-то человеческое. У правосудия оказалось много необоримых, отнимающих надежды на то, чтобы мне вернули сына под пунктов статей. Как ни об один из них не споткнулся закон, выдирая нас корнем из жизни, я отказалась от публичного разбирательства. Несмотря на решение заседателей не препятствовать встречам, Бахарев периодически увозил сына. Каждое свидание приходилось отбивать, выпрашивать. Нелли постоянно призывала меня к дипломатии, но я с Бахаревым надипломатничалась на севере. Сейчас, проигнорировав этот совет, совершала одну ошибку за другой. Все было агонически воспалено и не было при этом права на стоны и слезы. Нелли была единственным участником и свидетелем того больного, что попросту не может иметь адекватной формы пересказа. Отпуск ее окончался, она уехала. Я осталась одна. И так лучшие из людей чаяли, должно же в них быть хоть что-то человеческое». Я и оглянуться не успела, как шла в дом Бахаревых уже просительницей, в роли подыгрывающей в созданном и м и же сценарии. Оставался узкий перешеек, по которому я еще надеялась добраться до сердца сына. Центром безликой унылой квартиры Бахаревых был буфет, набитый стеклом. «У вас нет ни единой книги», — заметила я. «Сегодня нет ни одной, а завтра будет целая библиотека», — ответил хозяин дома. «Покажи мне свои фотографии», — попросила я сына. «Какие?» «Все, где есть ты». Юрочка с отцом идут через поле, видно, к реке. на отдыхе. На другой оба стоят около теленка. Юрик гладит животное. Сидят вдвоем с отцом на корточках и кормят кур. Восседая на табуретке, отец что-то чинит, а б е з м я т е ж н а я спокойный Юрочка стоит возле него. «Я смотрела на эти снимки. Зримую плоть жизни сына». на расторопные движения бессовестной Веры Петровны, снующей по всей квартире, на высверк бриллиантовых сережек в ее ушах, и только теперь здесь до конца и вполне прозрела. Мой сын любит этих людей, любит и все тут, каждого в отдельности и обоих вместе, и они любят его, он с ними сросся». Они для него — изначальная прочная реальность. Все миражи отмелькали один за другим.